Глава 6. Спустя тридцать шесть часов после возвращения полковника Богданова лейтенант Казанец сидел в шахматном клубе на проспекте Ленина и любовался видом из панорамного окна. Его товарищи Зуйков и Дорохин расположились на скамейке в нескольких метрах от входа в клуб. Большей части посетителей клуба их скамейка, скрытая кустарником, была не видна, но перед Казанцем они были как на ладони. Он сидел в клубе уже больше часа, поджидая прихода Кудаяна. К двум часам дня в клубе собрались трое из известных казанцу связных Кудаяна, но его все не было, видно. Казанец начинал нервничать, так как никто из группы «Дон» не знал, как на членах партии «Ноп» отразилось задержанием «Кртчана» и Горо. После задержания их передали службам госбезопасности, но не армянской, а московской. Всех четверых тайно вывезли в столицу, и уже там начались допросы. Макарчан оказался мелкой сошкой, несмотря на свой высокий пост в госструктурах. Члены группы подкупили его только тогда, когда стало ясно, что деятельность НОП в Москве не останется безнаказанной. Это произошло в конце октября после ареста Степаняна и Багдасаряна. Макарчан с радостью согласился оказать помощь соплеменникам, Он начал следить за коллегами в КГБ и собирать сведения о ходе расследования по делу взрывников. Появление Удилова оказалось как нельзя кстати, и мкрчан решил воспользоваться ситуацией и предложить свою помощь. Неудивительно, что Удилов купился, ведь он пробыл в Армении всего несколько суток. За такой короткий срок невозможно узнать, чем дышит человек, особенно когда не ждешь подставы. Четыре человека, которых по совету Удилова взяли в разработку члены спецподразделения Дон, оказались пустышками именно потому, что их слил Удилову Макарчан. А вот двое, Геваркян и Кудаян, чьи фамилии Удилов получил из другого источника, были ценными. За домом, где Уфимцев впервые увидел вместе Геваркяна, Уильямса и Давида, продолжили слежку, как только вернулся Богданов. Слежка дала неплохие результаты. Давид привел бойцов спецподразделения к дому, расположенному на отшибе в поселке в километрах в пятнадцати от Еревана. Дом оказался напичкан оружием и взрывчатыми веществами. Его охраняли трое бойцов армянского происхождения. Сам же Давид приезжал туда чисто для проверки обстановки. Убедившись, что никаких эксцессов за неделю не произошло, и в доме кроме него никто не появлялся, Давид уехал а лейтенант Зуйков, следивший в тот день за Давидом, остался у склада боеприпасов, собираясь выяснить, посещает ли его кто-то другой. Это решение также принесло свои плоды. Через сутки после визита Давида на склад приехала группа мужчин разного возраста, но все без исключения кавказской национальности, с военной выправкой и твердой дисциплиной. Они приехали на двух автомашинах, быстро выгрузили деревянные ящики и уехали. Все, что смог сделать Зуйков, это запомнить номерные знаки. Их передали в Москву и теперь ожидали ответа. Связь между Геваркяном и Кудаяном установить пока не удалось, но бойцы не теряли надежды. Поведение Кудаяна было слишком подозрительным, чтобы можно было считать его непричастным к делам партии НОП. Полковник Богданов поставил перед бойцами задачу любой ценой получить доказательство причастности Кудаяна к подпольной деятельности армян-националистов. Именно этим сейчас и занимались Казанец, Дорохин и Зуйков. «Как думаешь, придет сегодня Кудаян?» Сидя на скамейке, размышлял вслух Зуйков. «Я думаю, должен прийти, ведь он не пропустил прошлый понедельник, не пропустит и этот». «Мы не знаем, таков ли его график и есть ли у него вообще график». Дорохин лениво жевал пожухлую травинку и безучастно смотрел перед собой. «Не знаем, но верить должны». — убежденно произнес Зуйков. — Иначе какой смысл здесь сидеть? — А вот и ответ на твой вопрос. Не повышая голоса, проговорил Дорохин. — Видишь мужика с шахматной доской? Похоже, это наш. — Приметы совпадают, — согласился Зуйков. — Следим за казанцем. Если мы угадали, он должен подать сигнал. Дорохин передвинулся чуть правее, открывая для себя обзор входной двери, ведущей в шахматный клуб. Зуйков нетерпеливо поёрзал по скамейке, устраиваясь поудобнее. Он настраивался на долгое ожидание. Прошло не более трёх минут, и казань подал сигнал, означающий, что объект на месте. «Это Кудаян. Смотри, первый игрок пошёл». Дорохин довольно потёр руки. «Похоже, этот противник Кудаяна как раз из списка связных, которым Кудаян подкладывает записочки. Он даром времени не теряет». «Партия начинается! Следим за руками Кудаяна!» «Казанец говорил, что он в плане конспирации очень искусный!» Они наблюдали за игрой минут двадцать, когда Дорохин заметил, как Кудаян осторожно полез в карман. Дорохин не сводил глаз с рук Кудаяна, он даже моргнуть боялся, чтобы не пропустить тот момент, когда Кудаян передаст записку. «Есть!» — проговорил он через пару минут. «Готово дело!» «Серега, записка у Щуплова!» Теперь осталось дождаться, когда он уйдет из клуба. Ян выиграл партию. Его соперник коротко поблагодарил за игру, собрал шахматы и направился к выходу. Казанец подал сигнал, означающий, что жертва выходит. Дорохин поднялся со скамьи и направился вдоль тротуара к первому перекрестку. Зуйков выждал несколько секунд и тоже поднялся. Он пошел к клубу и как только щуплый соперник Кудаяна вышел из дверей, сменил направление и стал двигаться чуть впереди от жертвы. Соперник Кудаяна ничего не подозревал, он шел спокойно и уверенно, рассматривал витрины магазинов и улыбался прохожим. Зуйков дошел до проулка, резко развернулся и начал растерянно смотреть по сторонам, делая вид, что заблудился. «Эй, товарищ, вы мне не поможете!» — обратился он к жертве. «Что случилось?» Голос шахматиста звучал спокойно. «Кажется, я заблудился. Тут у меня на листке нарисован маршрут, но я уже в третий раз начинаю путь с самого начала, но к нужному дому никак не дойду», — чуть раздраженно проговорил Зуйков. «Какой адрес вам нужен?» — спросил шахматист. «Я не знаю, адреса у меня нет, только схема, как добраться до нужного дома», — сочинял на ходу Зуйков. «Только схема? Странный способ приглашать гостей», — шахматист улыбнулся. Скажите хоть, какие объекты вам дали в качестве ориентиров? Проспект Ленина, зеленый сквер, шахматный клуб, третий проулок после второго поворота. Фраза в устах Зуйкова прозвучала заученно, словно он повторял ее по меньшей мере тысячу раз. Мой друг большой шутник. Он просто не может жить без того, чтобы не подразнить меня. Третий проулок. А дом с розовыми стенами в вашей схеме есть? Спросил шахматист. Розовый дом? Кажется, есть. Тогда я знаю, куда вам нужно. Пойдемте, молодой человек, я вас провожу. Огромное вам спасибо, поблагодарил Зуйков и последовал за шахматистом. Пока Зуйков вел беседу, Дорухин дошел до третьего проулка и остановился у высокого раскидистого дерева, которое росло на самой границе забора частного владения и тротуара. Из укрытия он наблюдал, как Зуйков и шахматист приближаются. «Давай, дружок, еще пару десятков шагов и все в ажуре», — как мантру повторял Дорохин. «Давай, нам очень нужна твоя доска». Шахматист свернул в проулок, Зуйков, насколько мог, перегородил проход, и тут из-за дерева выскочил Дорохин. «Деньги гони», — подскочив к шахматисту, прошипел Дорохин. «Давай, давай, не стой столбом». «В чем дело? Что происходит?» Шахматист, не отличающийся физическими данными, растерянно оглянулся, ища поддержки у Зуйкова. «Выворачивай карманы, папаша!» Грубо потребовал Зуйков. «Что? Так вы заодно?» Шахматист ахнул и схватился за сердце. Шахматная доска выпала из его рук, упал на землю и раскрылась. Фигуры разлетелись в разные стороны, а мужчина стал оседать в пыль. «Проверь его карманы и валим!» Обращаясь к Зуйкову, приказал Дорохин. Похоже, он сейчас копыта откинет. Зуйков пошарил по карманам, которые оказались практически пусты, переложил себе в карман две монетки и махнул Дорохину. «Уходим! У него ничего нет!» «Вот черт! Говорил тебе, зря на него время потратим!» — проворчал Дорохин. «Не ной! Погнали отсюда!» — прикрикнул Зуйков, и они скрылись за забором. Какое-то время Дорохин и Зуйков почти бежали, стараясь уйти как можно дальше от места инцидента, потом перешли на шаг и, наконец, остановились. «Все впустую?» — глядя на Дорохина, спросил Зуйков. «Как бы не так. Мы с тобой большие молодцы, Серега». Дорохин достал из кармана пыльный листок и победно поднял над головой. Зуйков облегченно вздохнул. «А я думал, вся эта мерзость напрасна. Согласен, ситуация неприятная. Но для дела же... И потом, этот господин шахматист тоже не в бирюльке играет». Он тайный агент, по меньшей мере, одной националистической организации, которая разжигает вражду между людьми разных национальности. Разве это правильно? Разве такие люди заслуживают хорошего обхождения и уважения? «Надеюсь, он не помрет от страха. Когда мы уходили, выглядел он неважно», — высказал опасение Зуйков. «Выживет. Такие типы живучие», — заверил товарищ Дорохин. «Как думаешь, он в милицию пойдет?» Если в записке то, на что мы надеемся, никуда он не пойдет, Серега. Он ведь не идиот. Кстати, мы не посмотрели, что в записке. Посмотрим сейчас. Зуйков потянулся за листком, Дарухин отдернул руку и развернул листок сам. Здесь на армянском написано. Расстроенно произнес он. Думаю, это адрес. В прошлый раз казанец объяснял, как армяне пишут адреса, но лучше попросить специалиста перевести текст. Согласен. Поехали, Вариндж предложил Зуйков. В Оринже их возвращения ждали с нетерпением. Богданов даже не стал выслушивать, как прошла операция, сразу потребовал записку. Это была удача. В записке, как и предполагали члены группы Дон, содержалась информация о назначенной встрече. Дата, время и место. Уфимцев без труда перевел запись с армянского на русский, так что приглашать специалиста не потребовалось. Теперь им оставалось только определиться, что делать с информацией. Казанец остался в шахматном клубе, чтобы узнать, сколько записок передаст Кудаян. Так они надеялись понять, какое количество людей приглашены на тайную встречу. Когда волнение улеглось, Дубко спросил, что будем делать, командир? Продолжать разрабатывать это направление. Уверенно заявил Богданов. Сейчас Лепилин и Уфимцев отправятся по этому адресу, выяснят обстановку ознакомиться с подходами и подъездами, прежде чем мы решимся накрыть это место, нам нужно ознакомиться с ним. На все у нас меньше двух суток, так что не будем терять время. Что делать остальным? – спросил Дорохин. – Ждать, Коля. А сейчас расходимся. Мне нужно связаться с управлением. В доме в Оринже царила мертвая тишина. Стрелки часов показывали без четверти девять вечера. Дом опустил десять минут назад, когда группа «Дон» в полном составе выехала на операцию. В понедельник, когда Богданов связался с московским управлением и сообщил о своем плане, генерал-майор Старцев был категоричен. «Такие действия неприемлемы в сложившейся ситуации», — заявил он, как только Богданов закончил. «Вы на нелегальном положении. О каком захвате может идти речь?» «У нас нет выбора», — возразил Богданов. Мы не можем передать дело местной госбезопасности, потому что не знаем, кому и насколько мы можем в этом вопросе довериться. Первый секретарь ЦК партии Армянской ССР Карен Димир Чан счел работу московской госбезопасности грубым вмешательством в его епархию и потребовал прекратить любые действия даже в отношении частных лиц. Как он отреагирует, когда узнает, что мы подозреваем его соотечественников в глобальной подрывной деятельности, даже невозможно представить. «Именно поэтому вы и не можете действовать самостоятельно», — отрезал Старцев. «Один выстрел, один единственный выстрел даст ему в руки такие козыри, против которых наше правительство не сможет ничего противопоставить. Причастность людей, которых ты собираешься арестовать, нужно еще доказать. А если вы ошиблись? Если за этой встречей не скрывается ничего противозаконного? Если эти люди не имеют никакого отношения ни к ни касала... Чем тогда мы будем оправдывать ваши действия? Тем, что в Москве погибли и пострадали от взрыва 44 человека? Боюсь, даже для Леонида Ильича такой довод кажется слабым основанием. Если мы не возьмем их сейчас, не возьмем никогда. Вы это знаете, товарищ генерал-майор. Чем дольше мы будем тянуть, тем скорее дождемся провала. Возможно, сейчас они еще не знают о том, что мы забрали Макрадчана и его людей. Но они обязательно узнают. Сотрудник госбезопасности не изношенные тапочки, про него не так просто забыть. «Мы должны это сделать, товарищ генерал-майор». «Нет! Нет! еще раз нет! Ты не понимаешь, о чем просишь, Слава!» «Как раз я-то отлично это понимаю». Богданов старался держать себя в руках, но с каждой минутой это становилось все сложнее. «Я не предлагаю разворачивать в Армении полномасштабные военные действия». Я лишь прошу дать разрешение задержать группу лиц, подозреваемых в незаконной националистической деятельности и в связях с запрещенной организацией. Разве не за этим вы нас сюда прислали? Нет, Слава! Мы отправили вас в Ереван для того, чтобы вы выяснили, кто стоит за взрывами в Москве, и вы это выясните без погромов, стрельбы и арестов. А после того, как вы получите неопровержимые доказательства вины этих людей в преступлении, вышестоящие чины будут решать, что делать дальше. Мы не можем идти в дом, когда там соберутся люди, которых вызвал Кудаян. Мы не можем задержать Кудаяна и получить от него нужные сведения. И что нам остается? Мы ничего не сможем выяснить, если вы не дадите нам добро на задержание группы. «Простите, товарищ генерал-майор, но вы связываете нам руки и при этом требуете результатов. Ты, командир спецподразделения, полковник Богданов, а не оперная певица, у которой единственный инструмент — это ее голос. Придумай, как выполнить приказ. И пока не придумаешь, меня не беспокой». Так закончился первый разговор полковника с Москвой. К бойцам спецподразделения Богданов вернулся злой как черт. В двух словах передал содержание разговора и ушел к себе. А через 24 часа все изменилось. За это время произошло сразу два важных события, которые заставили Москву пересмотреть свои взгляды на планы полковника Богданова. Первым событием стало возвращение капитана Лепилина и лейтенанта Уфинцева. Они продежурили у дома, указанного в записке, почти сутки, и за это время многое сумели выяснить. Каким-то чудом им удалось пробраться в дом, Там они нашли документы, которые однозначно говорили о причастности организации Азала к взрывам в Москве. Переписка с главой партии НОП, списки членов партии, выдвинутых в кандидаты для доставки взрывных устройств в Москву и другие крупные города СССР, график операций, из которого следовало, что очередная акция запланирована на январь 1978 года. Это был прорыв. Или пилин с Уфимцевым? спешили доложить обо всем полковнику Богданову. Тот, в свою очередь, вновь вышел на связь с Москвой, и на этот раз генерал-майор Старцев уже не был столь категоричен. Он заявил, что ему нужен час для обсуждения ситуации с заместителем начальника ПГУ Кирпиченко и начальником ПГУ Крючковым, после чего он перезвонит и сообщит о принятом решении. За этот час лейтенанту Казанцу тоже улыбнулась удача. После того, как Богданов получил от Старцева отказ, он вновь отправил Казанца следить за Кудаяном. И буквально в то же самое время, когда Богданов вел переговоры с Москвой, он спешил в Ариндж с хорошими новостями. После последней встречи в шахматном клубе Кудаян вел себя тише воды, ниже травы. Он почти не выходил из дома, разве только до ближайшего продуктового магазина. А в этот день вдруг вышел и направился к автобусной остановке. Он сел в автобус, следующий в пригород. Казанец последовал за автобусом на машине. Кудаян вышел на последней городской остановке, и Казанец порадовался тому, что он не отправился за город. Уже через несколько минут Казанец сообразил, что Кудаян идет в дом, про который раньше рассказывал уфимцев. Тот самый дом, где проходила встреча Геворкиана и иностранца Уильямса. «Вот удача так удача», — обрадовался Казанец. «Если сейчас сюда приедет Геваркян, у нас в руках окажется еще один козырь». Казанец не подозревал, какой козырь получит спустя несколько минут. В дом на окраине Еревана приехал не только Геваркян, но и Уильямс. Оба они вошли в ту же дверь, за которой некоторое время назад скрылся Кудаян. Подобраться к дому оказалось не так-то просто. Одно дело лазать через заборы в ночное время и совсем другое среди бела дня. Но Казанец справился. Нашел лазейку в заборе заброшенного дома, выходящем во двор дома, где собрались Геворкиан, Кудаян и Уильямс, и подобрался к открытому окну. Прислушавшись, Казанец определил, что голоса доносятся из дальней комнаты. С такого расстояния разобрать слова было невозможно, и он решил рискнуть. Подтянувшись на руках, он осторожно перевалился через подоконник и оказался в доме. Скользнув вдоль стены, добрался до дверного проема и замер. «Ситуация сложная, мистер Уильямс, и мы снова вынуждены просить вашей помощи». Разговор вел Геваркян, а Кудаян служил переводчиком. Он старательно переводил с армянского на английский, стараясь, чтобы смысл фраз не искажался. «А я в очередной раз вынужден вам отказать», — не слишком дружелюбно заявил Уильямс. «Мы не можем позволить себе выйти из тени. Сейчас не время». «Как раз сейчас самое время заявить о себе, мистер Уильямс», — Геваркян старался говорить убедительно, но в его голосе слишком явно звучало отчаяние. «Ситуация усложняется с каждым днем. К нам поступили сведения о том, что готовится новая волна арестов. Люди напуганы и хотят знать, сможет ли их кто-то защитить». Напуганы? Это смешно. Если ваши люди настолько трусливы, что испугались первых же трудностей, то у вас действительно проблемы, господин Геворкян. Только к нам они не имеют никакого отношения. Вы не умеете подбирать кадры, вы принимаете в партию людей, которые не знают, за что борются, с нажимом на «вы», заявил Уильямс. Разбирайтесь с этим вопросом сами. Так не пойдет, мистер Уильямс. Переведя тираду Уильямса Геворкиану, проговорил Кудаян. «Не вам решать, кто плохо, кто хорош в своем деле, и вы это знаете. Возможно, Геворкиану это и неизвестно, но я прекрасно осведомлен о вашем весьма скромном положении в организации». «Хочу, чтобы вы знали. Завтра во время встречи в Забуни я открыто поставлю вопрос о том, какую помощь ваша организация окажет нашим людям, которые попали в тюрьму, исполняя ваш план». «Вас не допустят на встречу!» — высокомерно заявил Уильямс. — Это встреча для избранных, и вы им не являетесь. Раньше возможно, но в последнее время многое изменилось. Кудаян улыбнулся. Я говорил своему другу Геворкиану, что на встречу с вами не стоит тратить время, но он хотел дать вам шанс реабилитировать себя. Что ж, вы им не воспользовались. Прощайте, мистер Уильямс. Какое-то время Уильямс оставался на месте, пристально глядя в глаза Кудаяну. Взгляд Кудаян выдержал, а Уильямс, выдав крепкое словечко, вышел из дома. Чтобы не попасться, Казанцу пришлось покинуть дом вместе с Уильямсом, и продолжения разговора между Геворкяном и Кудаяном он не услышал, но сильно по этому поводу не переживал. Он и так услышал больше, чем надеялся. Вернувшись в Аринш, он доложил о том, что узнал Богданову. Все, командир, они у нас в кармане, победно заключил Казанец. Связь Геворкяна с членами Асала на лицо. Связь Кудаяна с Геворкяном теперь тоже подтвержденный факт. Они говорили о встрече в Завуни. Это как раз тот район, где должна пройти встреча, назначенная Кудаяном в записке. И теперь мы знаем, что на этой встрече будут присутствовать не пешки, а те, кто командует парадом. Быть может, самая верхушка асала Ноп. «Мы их накроем, командир!» «Однозначно, Юра, мы их накроем, даже если Москва снова откажет». «Зови парней, обговорим детали». На разработку плана ушло больше времени, чем рассчитывал Богданов. В процессе разработки плана то и дело всплывали вопросы, которые требовали подробного обсуждения, поэтому на место они выехали позже, чем рассчитывали. Встреча в Завуни была назначена на девять вечера, добираться до места предстояло не более 20 минут... И все же группа опаздывала. Предполагалось, что свои места бойцы займут хотя бы за 30 минут до того, как начнут собираться приглашенные. Так у спецподразделения была возможность хотя бы отчасти выяснить, сколько человек находится в доме. Но эту возможность они упустили. И теперь им предстояло действовать вслепую. Полковник Богданов вооружил группу автоматами Загрузил в машины весь боекомплект, который предоставил ему майор Яковлев, но надеялся, что стрелять бойцам не придется. Он, как и генерал-майор Старцев, рассчитывал, что задержание пройдет тихо, без лишнего шума. Для связи майор предоставил носимые малогабаритные УКВ радиостанции Р-148 «Малыш», которые начали выпускать в Советском Союзе всего 5-6 лет назад. Весил такой агрегат 3 килограмма, но его безусловным преимуществом было то, что он мог работать на пересеченной местности в радиусе 6 километров без какой бы то ни было предварительной подготовки, причем одинаково хорошо и при движении бойца, и при остановке. Еще одно преимущество малыша – аккумуляторная батарея, которая при своих малых размерах обеспечивала непрерывную бесперебойную связь в течение 10 часов. Майор Яковлев вызвался поехать на операцию, мотивируя тем, что восемь человек всегда лучше, чем семь, но Богданов отказался. Ему было важно, чтобы кто-то сохранял трезвую голову и в случае провала операции мог связаться с управлением и доложить обстановку. К нужному дому в районе Завуни группа подъехала почти впритык к назначенному времени. Бойцы выгрузились из машины и в спешном порядке начали занимать позиции, которые были обговорены еще в Оринджи. «Радиостанция держать наготове, настроить на прием. Без моей команды никому не двигаться, даже не дышать», — напутствовал Богданов. Его позиция находилась ближе всех к объекту. Солнце зашло три часа назад, и темнота была на руку бойцам спецподразделения. Богданов без труда занял свой пост, замер и приготовился ждать. Члены тайного собрания оказались не слишком пунктуальными людьми. Они тянулись в дом добрых 15 минут. За это время Богданов насчитал 8 человек, не считая тех, кто мог приехать до их появления и находиться в доме задолго до начала встречи. Предположим, что их больше на треть. Тогда получается, что на каждого моего бойца приходится по 4 объекта. Не такой плохой расклад. Если разыграть карты правильно... «Воспользоваться элементом внезапности, тогда проблем быть не должно», размышлял Богданов, выжидая время. С четверти до половины десятого к дому не приблизился ни один человек, и полковник посчитал, что новых членов они уже не дождутся. Он включил на рации режим передача и вызвал капитана Дорохина. «Коля, твой выход», — скомандовал он, — «двигай к дому и доложи обстановку». Дорохин выдал короткое «есть», и Богданов снова приготовился к ожиданию. Через несколько минут Дорохин вышел на связь. «Все в доме, командир! Постов охраны на улице нет, на крыльце пусто. Можем приступать!» «Отлично, Коля, жди», — ответил Богданов. «Парни слышали?» «Насчет три — начинаем». Богданов досчитал до трех, отключил рацию и двинулся к дому. Вскоре вся группа оказалась в поле его зрения. Дорохин и Уфимцев заняли позицию у двери — Казанец остановился у северной стены, где ярко светило окно. Зуйков и Дубко перекрыли отход к автомашинам и дороге. Лепилин ждал у южного окна. Богданов удовлетворенно кивнул и перебазировался к крыльцу. — Насчет три, парни. — Одними губами скомандовал он. — Дверь моя. Отсчитав положенное, Богданов резко открыл дверь на себя и ворвался в дом. За ним по пятам следовал Даррохин. Уфимцев замер в дверном проеме. «Всем на пол!» — выкрикнул Богданов. «На пол, я сказал!» Он поднял над головой автомат, наблюдая за происходящим. В комнате, в которую они с Дорохиным ворвались, он насчитал пятнадцать человек. До появления бойцов спецподразделения они сидели за столом и мирно беседовали. Теперь же часть из них вскочила со своих мест, часть застыла в прежних позах, и только некоторые последовали приказу Богданова мгновенно. «Ну, живее!» «На пол! Лицом вниз! Руки за голову!» — повторно скомандовал Богданов. Он видел, что члены собрания приходят в себя от шока и начинают тянуться к поясным ремням и карманам, в которых, как он предполагал, лежало оружие. «Это плохо!» — пронеслось у него в голове. «Очень плохо. Похоже, без стрельбы не получится». Не успел он об этом подумать, как один из присутствующих вытащил пистолет. «Осторожно, командир!» — выкрикнул Дорохин. «Черт, я ведь предупреждал!» Вырвалось у Богданова, и он нажал на спусковой крючок. Длинная автоматная очередь запустила цепную реакцию. Люди, минуту назад сидевшие за столом, начали вскакивать с места, размахивая оружием, палить во все стороны. При этом они начали разбегаться в поисках путей отхода. «Работаем, парни!» — прокричал Богданов, чем дал добро на использование оружия. В доме поднялась невероятная суматоха. Пятнадцать человек метались из стороны в сторону, пытаясь пробиться через кордон, организованный бойцами спецподразделения. Уфимцев держал оборону у двери, отслеживая тех, кто слишком рьяно рвется к выходу. Богданов и Дорохин работали прикладами направо и налево, выбивая оружие из рук противника, посылая в нокаут разоруженных, стараясь не подставляться при этом под пули». Казани Целепилен работали у окон. Им приходилось отстреливаться, так как те, кто рвался в окна, не спешили нырять в неизвестность, пока не высадят всю обойму в темноту. Уфимцев увидел, как два человека скрылись в соседней комнате, и подал сигнал Дорохину. Тот прошмыгнул между распластанными телами и нырнул в дверной проем. Он успел заметить, как закрывается чердачный люк и метнулся к окну. «Юрок, двое на чердаке!» — прокричал он товарищу. Предупреди Дубко, пусть готовятся, скоро они будут на крыше». «Сделаю, Коля», — услышал он ответ казанца. Отвлекшись на разговор, он чуть не прозевал удар. Из угла темной комнаты на него выскочил мужчина, в руках у него блеснул нож. «Вот ведь паршивец!» Дарухин отшатнулся в сторону, лезвие прошло по предплечью, разрезав куртку. «Откуда ты взялся?» Мужчина не собирался отступать. Он набросился на Дорохина, выбил из его рук автомат и ногой отбросил его в сторону. Дорохин произвел обманный маневр, поднырнул под руку нападавшего и произвел захват. Они покатились по полу. Мужчина отчаянно боролся, пытаясь избавиться от мощного захвата, но безуспешно. Так они докатились до стены. Дорохин усилил давление на руку. Мужчина закричал от боли и ослабил хватку. В этот самый момент Дорохин приподнял его тело над полом и силой приложил затылком о стену. Мужчина застонал и отключился. «Так-то лучше, приятель», — удовлетворенно произнес Дорохин, поднялся и рванулся в комнату, где происходили основные события. Войдя в комнату, он увидел такую картину. Пол комнаты был усеян телами, кто-то стонал, кто-то лежал без движения. Огнестрельные раны в груди и в голове не оставляли сомнений в том, что они не жильцы. Богданов и Уфимцев, прислонившись к стене, следили за живыми. Лепилин сидел на подоконнике, наведя автомат, на лежавшие на полу тела. Казанец смотрел на происходящее через оконный проем. Его лоб прочертил внушительных размеров порез, из которого текла кровь. «Все кончено?» — спросил Дорохин. «Пересчитай поголовно», — попросил Богданов. «Их должно быть пятнадцать». Дорохин выполнил приказ. «Здесь двенадцать, один в соседней комнате. Я его вырубил и, думаю, надолго», — отчитался Дорохин. «Где-то еще двое», — оттолкнувшись от стены, поморщился Богданов. «Надо их найти. Не нужно, они на улице. С ними Дубко и Зуйков разбираются», — доложил Казанец. «Проверить, как они справляются?» «Давай». Богданов снова поморщился. «Командир, ты ранен?» — Уфимцев подошел к полковнику. «Не думаю». Богданов расстегнул куртку и ткнул пальцем в сторону крупного мужчины, распластавшегося на столе. «Этот бугай мне сильно врезал. Головой в живот пробил, прежде чем я его нокаутировал». «Тебе лучше присесть», — посоветовал Уфимцев. «Ерунда пройдет», — отмахнулся Богданов. «Рассиживаться некогда, нужно довести дело до конца и уходить». «Работаем по плану», — уточнил Уфимцев. «Давайте, парни, действуем». Все трое принялись за работу. Богданов начал методично обыскивать ящики столов и шкафов, выгребая из них документы и бумаги, которые могли оказаться важными доказательствами противозаконных действий противника. Уфимцев и Дарухин обходили тела, отыскивая живых. Их они связывали по рукам и ногам, вставляли в рот кляпы и относили ближе к дверям. Пока в доме занимались расчисткой, на заднем дворе происходила борьба. Двое преступников, выбравшись на крышу, попытались незаметно уйти. Им бы это удалось, не успея Дорухин вовремя предупредить Дубко и Зуйкова. Из чердачного окна они сбросили веревочную лестницу, припасенную на чердаке как раз для такого случая. По ней они спустились во двор и начали медленно пробираться к забору. В темноте Дубко и Зуйков не заметили движущиеся тени, и только крик казанца помог им сориентироваться. Дубко увидел фигуру мужчин, когда до забора им оставалось не больше трех метров. «Серега, слева!» — крикнул Дубко и бросился вперед. Он быстро сократил расстояние, но первый мужчина успел забраться на забор и перенести вес тела на противоположную сторону. Дубко понимал, что времени мало. Он не оглядывался и не видел, сумел ли Зуйков добраться до второго. Его целью был тот, что на заборе. «Стой, паршивец!» Выкрикнул он без особой надежды, что его послушают. Дубко подпрыгнул и ухватил беглеца за лодыжку. Тот начал отчаянно легаться, пытаясь сбросить руку преследователя. Пару раз он попал Дубко по пальцам, рифленой подошвой ботинок, разбив костяшки в кровь. Но Дубко не ослабил хватку. «Не уйдешь, дружочек», — приговаривал Дубко и продолжал силой тянуть беглеца за лодыжки. Беглец понял, что преследователь его не отпустит. И тогда он освободил одну руку и достал из-за пазухи пистолет, который сунул туда перед прыжком на забор. Прицелиться он не мог, но начал отчаянно палить, просто опустив пистолет вниз. И Дубко пришлось отпустить ноги беглеца. По инерции беглец резко накренился вперед и полетел с забора. Дубко услышал громкий крик и хруст ломающихся костей. «Все, конец ему», — произнес Дубко и полез на забор. «Он не ошибся». Тело беглеца лежало по другую сторону забора с неестественно вывернутой шеей. «Больше ты мне не интересен», — заключил Дубко и спрыгнул с забора. Оказавшись на земле, он посмотрел по сторонам. Чуть дальше у забора он увидел Зуйкова. «Серега, ты как?» — спросил подполковник. «Я в порядке». Зуйков тяжело дышал. «Где второй?» «Здесь. Похоже, я ему череп проломил». Зуйков посторонился, давая Дубко возможность рассмотреть тело второго беглеца. Подполковник подошел ближе. Беглец лежал на земле лицом вниз, из раны на затылке сочилась кровь, но он дышал. «Вяжем его и тащим в дом», — скомандовал Дубко. «Ты молодец, Серега!» Они связали беглеца и понесли к дому. Навстречу им шел казанец. «Справились?» — спросил он. «Разумеется», — пожал плечами Дубко. «У вас как?» «Все в ажуре», — ответил Казанец. «Осталось подчистить вокруг и подготовить сцену. Тогда не будем терять время». Дубко прибавил шаг, за ним поспешили и остальные. Связанного пленника подполковник оставил на крыльце и, отдав Зуйкову распоряжение его охранять, вошел в дом. Там работа шла полным ходом. Богданов собрал внушительную стопку документов и упаковывал их в коробки. Уфимцев раскладывал тела убитых так, чтобы внешнее произошедшее здесь напоминало внутреннюю разборку. Пистолеты он не трогал, так как разобраться где чей не представлялось возможным. Он лишь собрал лишнее, чтобы количество стволов совпадало с количеством убитых. «Дима, возьми два автомата, вложи кому-нибудь в руки». — распорядился Богданов. — Раны от автоматных патронов нужно как-то оправдать. — Сделаю, командир, — бросил Ефимцев и продолжил невеселое занятия. — Сколько убитых? — задал вопрос Дубко. — Здесь трое, — ответил Богданов и, поймав удрученный взгляд товарища, добавил. — Знаю, мы хотели без жертв, но тут такая каша заварилась. Никто из них не собирался сдаваться живым. Сам понимаешь, в таких обстоятельствах либо они нас, либо мы их. — Знаю, Слава. Дубко вздохнул. «Во дворе еще один труп. Вернее, за забором. Свернул себе шею, идиот. Сдался бы, остался жив». «Их было двое», — заметил Богданов. «Что со вторым?» «Жив, хотя голова пробита. Насколько все серьезно, сейчас трудно сказать», — ответил Дубко. «Пленников забираем?» «Забираем. После такой перестрелки нам здесь лишнее время оставаться никак нельзя, Саша». «Где Лепилин и Дорохин? С ними все в порядке? За машинами пошли», — ответил Богданов. «Из наших никто не пострадал?» «У Казанца на лбу рана, ее нужно будет обработать. У Уфимцева две пули прошли вскользь по правому предплечью. Рану мы перевязали, дальше будет видно», — рассказывал Богданов, продолжив складывать документы. «Зуйков как?» «Он в порядке. На крыльце караулит беглеца. Как думаешь, из тех, кто выжил, хоть один стоящий пленник есть?» — Трудно сказать, Саша. Богданов закрыл коробку. — В любом случае, на ситуацию мы никак повлиять не могли. — Похоже, парни подъехали. — Прислушавшись к звукам, идущим с улицы, произнес Дубко. — Грузимся? — Грузимся, Саша. Богданов подхватил коробку и пошел к выходу. — Поможешь Уфимцеву перенести раненых в машины? — Разумеется. — Иди, Слава, мы здесь закончим. Спустя некоторое время два автомобиля отъехали от дома в районе Завуни. И через 20 минут прибыли в Аринж. Выгрузив пленников, Богданов первым делом связался с майором Яковлевым. Он сообщил, что операция прошла не совсем так, как рассчитывали в Москве. «У нас на руках четверо задержанных», — сообщил он. «Им требуется медицинская помощь. Сможете устроить?» «Ждите, я пришлю человека», — подумав, ответил майор Яковлев. Пока ждали приезда врача, успели осмотреть состояние пленников. Двое из четверых отделались легким испугом и, кроме синяков от удара прикладом, ни ран, ни увечий не получили. У того, которого задерживал Зуйков, оказалась серьезная рана. Кровотечение уфимцев у него остановил, но в сознание он так и не пришел. Четвертый, которого Дорохин приложил затылком о стену, оказался ранен в живот. Рана выглядела не слишком обнадеживающе. Выходного отверстия они не обнаружили, и это означало, что пуля находится внутри. Чтобы избежать осложнений, ее нужно было срочно извлечь, а это в домашних условиях казалось практически невозможным. «Его нужно доставить в больницу», — отведя Богданова в сторону, сообщил Дубко, осматривавший раненого. «Здесь он и суток не протянет». «Мы не можем отправить его в больницу, и ты это понимаешь не хуже меня». «Дождемся приезда врача, Саша». Послушаем, что скажет он, тогда и будем принимать решение. Ты у Фимцева осмотрел? Что у него с рукой? Рану обработал, повязку сменил. Он в норме. Казанц тоже подлатали. О них, можешь не переживать. Дубко озабоченно взглянул на бледное лицо командира. — Ты-то как? — Живот весь синий, на внутренних повреждений нет. — Ничего, Саша, я живучий. — Не нравится мне все это... «Сразу после того, как тебя оделали в джервеже снова травма живота. Ты после прошлого раза всего сутки в относительном покое провел, по крайней мере, из дома не выходил. А теперь новое осложнение». «Никакое это не осложнение, не нагнетай. Ушиб серьезный, но двигаться я могу, соображать тоже». «Что еще надо?» «Я не потерял дееспособность, а это главное». Богданов нахмурился. Разговоры о собственном самочувствии его всегда выводили из равновесия. Хватит об этом, Саша. Закрыли тему. Давай лучше подумаем, кто будет допрашивать тех, кто не пострадал в перестрелке. Сделать это лучше уже сегодня. Намекаешь на то, что сделаешь это сам? Дубко усмехнулся. Остальным не доверяешь? Дело не в доверии, и ты это знаешь, — возразил Богданов. Дело в опыте. Мы с тобой обладаем самым большим опытом по части допросов. Так что садись изучать документы, а после перейдем к допросам. «Ладно, торопыга, выкладывай свои документы», — сдался Дубко. «Будем изучать». Пока Богданов и Дубко изучали документы, приехал доктор, осмотрел всех раненых и вызвал полковника на разговор. «Ранение в голову не опасно. Обработку вы провели качественно», — доктор начал с хорошего. «А вот раненый в живот вызывает серьезные опасения. Он слишком долго оставался без медицинской помощи. Внутреннее кровотечение продолжается». «Скорее всего, задеты важные внутренние органы. Я думаю, кровоточит печень». «Что можно сделать?» Спросил Богданов. «Практически ничего?» Доктор помедлил, прежде чем продолжить. «Обширное кровоизлияние в брюшную полость. Мы не сможем скрыть его здесь. Он либо истечет кровью, либо начнется сепсис. Даже если напичкать его под завязку антибиотиками, положительного результата мы можем не дождаться. Значит, ему нужно срочно в больницу». «Не думаю, что вы довезете его до больницы», — доктор сомнением покачал головой. «Слишком поздно. Он умрет в дороге, тряска его убьет». «Хотите сказать, он уже не жилец?» — прямо спросил Богданов. «Думаю, да». «Простите, но врачи тоже не всегда могут помочь. Иногда лучше ничего не делать, чем предпринимать отчаянные попытки и в итоге все равно потерять пациента». «Хорошо, доктор. Спасибо за помощь». Богданов протянул руку. Доктор пожал протянутую руку, кивнул и вышел из комнаты. Богданов задумался. Он не ощущал угрызений совести по поводу гибели людей, с которыми час назад вступил в схватку. Они выбрали свой путь добровольно, и этому свидетельствовали документы, которые Богданов успел изучить. Но ему предстояло решить сложный вопрос. Стоит ли приводить раненого в живот пленника в сознание, чтобы попытаться получить от него дополнительные сведения? Все его существо восставало против положительного решения, он не желал больше необходимого причинять боль даже противнику. Но ведь речь шла о безопасности мирных людей. Когда его люди первый раз попали в дом в районе Завуни, они не ошиблись. В документах имелись записи, которые явственно свидетельствовали о том, что их составители замышляли устроить новые взрывы, а это означало новые жертвы. Так что поставить выше агонию преступника или безопасность соотечественников. Так и не придя ни к какому решению, Богданов вернулся в комнату, где корпел над бумагами дубком. Двое задержанных пришли в сознание, сообщил подполковник. Думаю, мы готовы к допросу. Что ж, пойдем, согласился Богданов. Попытаем счастьем. Допрос пленников они проводили по очереди. Задавали вопросы, предъявляли документы конфискованные в доме и в звонни. Преступники лишь в начале беседы пытались хранить молчание, но вскоре поняли, что лучше рассказать все, что знали, потому что доказательства их причастности к деятельности НОБ и Ассала были очевидными. Однако существенной информации получить от них не удалось. Они сообщили, что встречу назначили для того, чтобы решить вопрос, стоит ли продолжать сотрудничество с Национальной Объединенной Партией Армении после того, как их люди засветились перед государственными органами. Большая часть членов собрания склонялась к тому, что сотрудничество необходимо прекратить. Главы подразделений АСАЛа настаивали на том, что проще и безопаснее найти новых исполнителей – Члены НОП возражали и старались выиграть время. Им, как и раньше, требовалась помощь более сильной партии. К тому же они не хотели оставлять своих людей в тюрьме. Все эти разговоры не могли помочь группе Богданова, ведь перед ними стояла задача узнать имена главарей АСАЛа, имена тех, кто отдает приказы, кто строит планы и выбирает места для закладки взрывных устройств. Но за два часа допросов Богданов и Дубко так и не узнали ни одного имени. На собрании оба пленника представляли интересы НОП и лишь отчасти являлись членами организации АСАЛа. Они не были лично знакомы с каждым членом собрания, поэтому не могли назвать их имена. Промучившись с пленниками два часа, Богданов решил прекратить допрос. Вместе с Дубко он снова окопался в комнате, напичканной конфискованными документами, и, изучая их, пытался найти решение. Так они просидели еще два часа. «Даже если мы изучим все документы вдоль и поперек, это не поможет нам выяснить главное». Богданов раздраженно отшвырнул стопку бумаг в сторону. «Надо приводить в сознание остальных задержанных». «Думаешь, они знают больше?» С сомнением проездня с «Лично я прихожу к мнению, что наша вылазка не дала нам ничего, кроме шума и головной боли. Такое бывает, мы ошиблись. Осталось признать это и двигаться дальше». «Нет, Саша, я в это не верю. Я знаю, что штурм дома в Завуни — хорошая идея. Я знаю, что мы получим положительный результат. Нужно только постараться». «Мы старались, Слава». Дубко говорил мягко, понимая, как сильно разочарован его друг и командир. «Мы старались, но не все в нашей власти». «Нет, мы допросим тех двоих и получим от них ответы. Не может быть, чтоб ни один из них не принадлежал к верхушке организации АСАЛа». «Допустим, того, что с пробитой головой мы и сможем допросить, но второго с ранением в живот...» «Нет, он уже не придет в сознание. А даже если и придет, это слишком жестоко». «Знаю, Саша. Я очень хорошо это знаю. Как думаешь, почему я не начал допрос с него?» Взорвался Богданов. «Да потому что надеялся, что до этого не дойдет. Но нет, нам не повезло. И ему не повезло». Так что давай не будем сейчас говорить о гуманности моих методов и подумаем о методах, которыми пользуются люди из-за сала. Ладно, командир, я на твоей стороне. Пойдем к умирающему, пусть он хоть в последние минуты своей жизни сделает что-то по-настоящему хорошее, что-то, что спасет жизни людей. «Я сделаю это сам», — решительно сказал Богданов. «Ты пойдешь к другому и постараешься вытянуть из него максимум информации, а с умирающим я справлюсь сам». «Ты не должен проходить через это в одиночку», — возразил Дубко. «Я командир, и это мой долг». Богданов невесело улыбнулся. «Такова плата за доверие. Родина поставила меня во главе спецподразделения, которое обязано выполнять сложные государственные и военные задачи. И я обязан нести это бремя». «Нет, Слава, ты не обязан делать это один. Я твой заместитель, а это значит, я должен разделить с тобой это бремя». «Спасибо, Саша» но через это я должен пройти один. Богданов посмотрел на друга с благодарностью, поднялся и вышел из комнаты.